Глава третья. Идущий сверху шум битвы затих. То ли портал закрылся, перестав извергать ящеров, то ли чешуйчатые, воспользовавшись заминкой людей и временным отсутствием магической поддержки, все-таки смяли рианцев. Однако, поскольку мы были уже достаточно далеко, то данный вопрос волновал меня куда меньше другой, куда более насущной проблемы». «Да какого же размера эта чертова башня?» Искренне возмутился я, жадно хватая ртом воздух, когда лестница внезапно кончилась. Однако ступеньки привели нас не на первый этаж, а на какой-то балкончик, откуда открывался неплохой вид на город, охваченный пламенем войны. Здесь тоже использовалось очень мутное стекло, однако в нем имелась оплавленная дырка размерами примерно метр на полтора. Видимо, какое-то из боевых заклинаний, разминувшись со своей целью, двигалось дальше до тех пор, пока не угодило сюда. С прошлого раза, когда можно было выглянуть наружу, изменилось немногое. Море и стоящие там корабли почти исчезли из поля зрения. Из десятка гигантских черепах двоих опутали исполинские лианы, проникшие под кожу монстров и превратившие их в самые большие на свете клумбы – Огромный черный дракон заработал кровоточащую рану в боку, но сумел наполовину запуриться в один из леточек бастионов и продолжал углубляться дальше, разрушая парящую крепость и не обращая внимания на атаки ее товарки, терзающего чешуйчатый тыл. «Мы спустились уже этажей на пятьдесят, а ей нет ни конца, ни края!» «Высоту вот не скажу, но если путник начнет обходить ее по периметру с рассветом, то вернется на прежнее место он только после заката», самодовольно заявил гном, который за время забега по ступенькам не только не запыхался, но и кровью плеваться перестал. «Умели строить мои предки!» «Умели», — вынужденно признал я, пытаясь хоть как-то осознать размеры конструкции, внутри которой сейчас находился. Осознать толком не получалось, поскольку мозг завис на двух постоянно повторяющихся вопросах – «как» и «нафига». Но надо думать, какие-то разумные и логичные причины у дальних родичей коротышки имелись, если они отгрохали постройку, куда при должном желании сможет заселиться население целого мегаполиса или даже какой-нибудь маленькой страны. «Стоп, слышите!» «Кто-то кричит так, словно его режут!» В башне вообще было на удивление тихо. Даже отзвуки взрывов снаружи хоть и долетали сюда, но едва-едва. Если подумать, то может отсутствие звуков боя наверху означает не прекращение драки, а наличие какой-нибудь особо эффективной шумоизоляции, заложенной гномами еще на этапе строительства. Но тем чуть-чуть слышался не слишком близкий, но и не особо далекий захлебывающийся вой, скорее всего, испускаемый человеческой глоткой. И тот, кто голосил, не имея даже возможности оформить свои чувства в какие-нибудь слова, прерывался исключительно для того, чтобы глотнуть новую порцию воздуха. «Ну и...» «Ящеры убивают риамцев или риамцы ящеров. Нам надо идти дальше, искать путь в темнице». Барон двинулся в ближайший из коридоров. «Там остались мои дочери. Я сделаю все, чтобы спасти их». «В бою кричат не так, да и умирающий обычно тоже голосит иначе», возразил ему я, прислушиваясь к издаваемым кем-то очень страдающим звукам боли. «Почему-то на ум пришло маленькое бешено вращающееся сверло, которым кто-то медленно стачивает твои зубы. Это чего, со мной такое в прошлом было? Бр! Память вернуть, конечно, хочется, но можно, пожалуй, и не всю. Там кого-то пытают, раз так, то кричит один из наших товарищей по несчастью». «Соглашусь с уважаемым мэтром, подобные звуки больше характерны для пыточных, чем для поля брани», — глубокомысленно заметил младший инквизитор, двигаясь вперед полубоком, словно осторожничающий кот. «Во время боя заниматься изготовлением артефактов, поднятием нежителей и наказанием провинившихся не будут. Это явно ритуальное жертвоприношение, нужное для создания каких-нибудь серьезных темных чар». Если он так вопит и, покуда не помер, то там есть то, чем поддерживать его жизнь. Целители и сильные маги нужны на макушке башни, где собрались правители риамцев. Скорее всего, мы слышим, как работают ученики, вооруженные зельями и выданными на время артефактами. «Нам бы такие штуки, ой, как пригодились!» – мгновенно понял ход его мысли пиратка, косясь на свою окровавленную руку – Да и пять человек, из которых один лишенный силы волшебник, будет как-то маловато для прогулки по Риамской башне. «Ладно, уговорили», – процедил барон, поворачиваясь из стороны в сторону и явно пытаясь определить источник звука. «Давайте проверим, кто этот там орёт». Коридоры через каждые метра в сто перегораживали уже знакомые мне ширмы из реек и бумаги, и они же перекрывали путь в комнаты, и различить через них силуэты тех, кто находится на другой стороне, если они стоят к преграде достаточно близко, было сложно, но можно. Увы, на сей раз подкрасться к противнику незамеченным не получилось. Углядев приближение пяти фигур, пусть даже по виду и человеческих парочка, сжимающих обнаженное оружие и прикрывающихся щитами стражей башни, шагнула наружу, чтобы проверить возможную угрозу или узнать новости от своих соратников. Закричать тревога или нечто подобное они не успели. Одному сломал коленную чарочку удар, сделанного из ошейника в цепо, а после упавшему телу в щель между воротником и шлемом нанесли удар кинжалом инквизитора. Второй, прикрываясь круглой металлической пластиной от неимоверно мощных ударов по голове и плечам, проморгал выпад сабли пирата, скользнувшему под левую руку и доставший до сердца. Вот только звон железа и крики сами по себе послужили для находящихся поблизости людей предупреждением о том, что к ним кто-то приближается с совсем недружелюбными намерениями. Что-то вроде ударной волны избирательного действия, отшвардуло назад, бросившихся в атаку беглых пленников, при этом чудесным образом не повредил ни сделанной из рейки бумаги ширбочки ни мне. Я чувствовал, как нечто одновременно упругое, словно резина и прочное, как мраморные стены, окружающие нас башни, давит на лицо, шею, грудь и даже ноги, но частично расступается в стороны, подобно волне прибоя, а частично проникает куда-то внутрь, словно через чур холодный зимний ветер, что оказался непроизвольно втянут легкими. Конечно, чары заставили чуть-чуть пошатнуться и переступить с ноги на ногу, выбив из равновесия. Однако это было сущей мелочью на фоне того, как они приложили остальных. Гном и барон отлетели метров на десять, будто их стукнул невидимый великан, и пусть они практически сразу же поднялись обратно на ноги, однако оказались вынуждены схватиться друг за друга, чтобы снова не упасть. Ну, а младшего инквизитора и пирата вообще чуть ли не обратно на лестницу унесло, и, готов поклясться, их кости хрустили едва ли не на всю башню, так, по крайней мере, на этот этаж. Однако, я также откуда-то знал, нет, не знал, чувствовал, что сила, спущенная с цепи одним из вражеских магов, способна на большее, много большее. Она могла бы стать острейшим лезвием, способным развалить пополам дракона или пучком, пробивающих все и вся незримых игл, рикошетящих от стен пола и потолка, чтобы в течение нескольких секунд превратить замкнутое пространство в смертельную ловушку, где не способно выжить ни одно существо крупнее комара. А волшебства всего лишь хватило на то, чтобы отбросить четырех человек, словно богатырский замах вдруг обернулся слабеньким тычком открытой ладони. «Как же мне, оказывается, этого не хватало!» прошептали губы, в то время как по телу разливалась мощь, казалось, способная поколебать само мироздание. Или, как минимум, заставить мою крышу улететь в дальние края, заодно повалив пару стен и изрядно поцарапав и без того треснувший фундамент страдающего амнезией разума. Вот только с каждым мгновением этой чудотворной энергии становилось все меньше и меньше. Она утекала, словно вода из разбитой бутылки, а потому запасы, бурлящие в организме силы, требовалось как можно скорее пополнить. Или же хотя бы использовать с толком, чтобы было не так обидно, когда чужое волшебство полностью исчезнет. «Эй, уроды, не ждали? А я приперся!» За ширмой обнаружился то ли слишком большой балкон, то ли маленькая обзорная галерея. Стекла здесь тоже были весьма мутные, но зато рамы могли открываться без помощи суицидально настроенных троллей. И как раз сейчас в открытое окно было выставлено нечто сходу обозванное моим разумом техномагической зенитной пушкой, и частью ее являлся растянутый на специальной светящейся раме человек – которого успели лишить большей части кожи, частично расчленить и растащить сочащиеся кровью куски в стороны, подвесив на специальных крюках так, чтобы сосуды, тянущиеся из дрожащего вагония тела, случайно не порвались, ну а заодно проткнули какими-то штырями, соединенными с некоторыми частями подозрительного агрегата толстой метной проволокой – Кроме живого элемента питания тут присутствовало еще шесть человек. Два малость бледноватых юноши с щипцами и скальпелями в руках, молодой мужчина, обеими руками сжимающий то ли покрытый перемещит, то ли все-таки металлический бубен, и трое стражей башни, бодрой трусцой, прущих на меня с саблями наголо. Не совсем понимая, что делаю, я вытянул в их сторону руки, представляя на их месте тонкие-тонкие копья. Нет, даже скорее иглы. Безумно острые, пускай крайне хрупкие, начинающие в середине ладони и заканчивающиеся в смотровых щелях риамцев. Воля стала реальностью, и на краткий миг между нами появилось нечто вроде струек застывшего воздуха толщиной едва ли в мизинец. Спустя лишь секунду они исчезли сломанной инерцией прущих вперед на подкашивающихся ногах уже мертвых тел, которым созданные магии объекты пронзили сначала глаза, а затем и расположенный за ними мозг. Чуть приотставший вояка, которому под ноги рухнуло два его товарища, споткнулся и замедлился, чем и подписал себе приговор – Чужой мощи, казалось, еще секунду назад плескавшейся безбрежным океаном, у меня остались лишь жалкие остатки, и чтобы использовать их для создания новых чарт, требовалось как минимум основательно сконцентрироваться». Однако у обладателя металлического бубна проблемы, недостатка мощи и дури явно не было, и вызванный им смерч разбился, стекла вырвал хирургические инструменты из рук испуганно закричавших учеников, разорвал на части последнего из стражей башни вместе с двумя его мертвыми коллегами, а также уничтожил расположенную за моей спиной перегородку». Ну и большую часть дерюги, любезно выданной и хозяевами. Нельзя сказать, что я совсем не пострадал. Тело мгновенно рвануло в паре десятков мест сразу, словно его хрестанули кнутами со всех сторон. Но глаза по счастливой случайности уцелели. Я, по всей видимости, очень неплохо умел терпеть боль». Желание бросить все, чтобы порать и поплакать было, но куда сильнее было желание заставить стоящих передо мной ублюдков вопить, как недорезанных поросят и гадить себе в штаны. Ты какого демона? Ты же должен быть мертв. Лицо альбиноса исказилось страхом, нет, пожалуй, настоящим ужасом, и он машинально попятился назад, сбив сток одного из своих подручных. Однако эмоции ни капли не помешали ему шустро трясти своим бубнам, только на не для атаки, а для защиты, заодно выцарапав из-под одежды какую-то блестящую висюльку. Вновь созданное мной из наполнившей тело энергией воздушное копье сломалось, наткнувшись на мерцающий полупрозрачный купол». «Владыки башни давно растерзали тебя на тысячу кусочков. Они не могли простить убийство сэра Карлаиля. Не знаю, у кого ты спер эту игрушку, но твоим учителям следовало забрать ее из рук столь неумелого владельца», оповестил я колдуна, одновременно борясь с накрывшим разум туманом эйфории и судорожно пытаясь вытрясти из своей дырявой памяти какие-нибудь новые приемы работы с памятью. Он... «Явно знал меня. Знал и боялся. Вот только если этот тип вспомнит, что сейчас себя прошлого стоящий перед ним человек напоминает максимум внешний по причине потери им большей части прежней силы, то будет худо. Значит, надо давить, не давая ему опомниться и прийти в себя, а там, глядишь, барон и гном на помощь подойдут». «Пожалуй, я передам им свое неудовольствие, когда буду по очереди забивать этот артефакт в их гнилые глотки прямо через задницу». В дополнение к мерцающему барьеру пространство между нами перегородила сначала стена электрических разрядов, а потом колдун сделал то, чего я от него ну совсем не ожидал, выпрыгнул в открытое окно. Учитывая его владение магией воздуха, следовало предположить, что он умеет летать или хотя бы планировать, поскольку на самоубийцу этот тип походил не сильно. Вот только когда он доберется до кого-нибудь из своего начальства, искать меня и моих спутников примутся в два раза сильнее. Кажется, я уже успел подпортить жизнь нынешним хозяевам башни, просто не помню об этом». Но уверен, они будут страшно рады вновь услышать знакомое имя и узнать, что лишенный своих сил и отправленный на трансформацию в нежить старый враг каким-то образом уцелел и теперь однажды может прийти за ними. И кстати, а разве уровня за победу над столь серьезным врагом мне не полагается? «Мы сдаем Поспешил сказать один из юных палачей, но договорить не успел. Запущенный в полет уверенной рукой инквизитора нож пробил ему горло, да и второй ученик колдуна сел с точно таким же украшением в шее. Один из юношей сразу упал на колени, царапая рукоятку пробившего гортань инородного предмета, А его напарник, несмотря на ужасную рану, рванулся к незамеченному поначалу мной шкафчику, вделанному в основание техномагического агрегата сбоку от заживо расчлененной жертвы, и даже успел вытянуть оттуда небольшую вытянутую мензурку с ярко-красной жидкостью. Но потом третий нож пробил ему затылок. Феодор явно питал некоторую слабость к метательному оружию, А потому озаботился взять его запас с тел убитых ящеров, и, видимо, он имел какие-то навыки для обращения с ними, поскольку в ином случае не такой уж и тяжелый снаряд вряд ли сумел бы пробить затылочные кости. «Надо было брать их живьем, служитель церкви и богов», — пробосил коротышка с цепом из ошейников, обнаружившийся у меня за спиной. Барон тоже уже успел подняться на ноги и теперь ковылял через обломки, разорванные на куски ширбочки. «Узнали бы, в какой стороне лестница, что ведет к темнице!» «И где здесь туалет?» – добавил пират, медленнее всех ковыляющих из дальней части коридора к месту уже закончившегося боя. «Что, каша, которую сегодня утром по камерам разносили, у меня на родине могла бы продаваться как слабительная?» «Гать где хочешь. С учетом того, что мой народ уже три сотни лет как потерял это место, я не обижусь». Разрешил ему гном, проводя рукой по своему гладко выбритому подбородку, а после перевел взгляд на меня. «Волшебник, тебе вернулась сила?» «Вообще-то нет, но сейчас да, ненадолго». Я буквально чувствовал, как утекает по каплям волшебство, задержавшееся в моем теле лишь на очень короткое время. И то, что одновременно с этим спадала дарующая иллюзию всемогущества эйфория и становилось легче логически мыслить, являлось слабым утешением. Кажется, заклятия этого колдуна словно обтекали меня, и часть их энергии удавалось украсть. Как-то непроизвольно». Когда от пираманта на лестнице бегал, то же самое было, только в меньшем масштабе. «Высокое сопротивление магии абсолютно естественно для волшебников высоких уровней. По всей видимости, вам повезло его сохранить после обряда кражи сути», — пожал плечами инквизитор, с хрустом вытаскивая свое оружие из затылка юного альбиноса. «Кража части энергии из вражеских чар...» это не норма, но такое встречается. Жалко, конечно, что я всего лишь младший инквизитор и потом не могу увидеть все ваши уровни и способности, чтобы их можно было как-то использовать, но не надо расстраиваться. Когда получите десятый, то пройдете так называемый барьер компетентности предликами богов и тогда сможете в любой момент просматривать свой полный статус». «Бедолага, сдох!» – констатировал барон, узирая на ужасно изуродованное тело, которое в один момент вдруг перестало и кричать, и дышать. Достав из шкафа небольшую бутылочку, наполненную какой-то тускло-красной жидкостью, он жестами показал мне втереть ее в свои раны. То ли жизнь в нем поддерживали магии избежавшего колдуна, то ли тот ураган какие-то важные сосуды порвал». Возможно, это даже к лучшему, я, конечно, знаю основы полевой хирургии, но чтобы соединить такое обратно в человека, нужен воистину великий целитель, и добавить своих последнее дело. Но зато он сдох намного раньше, чем планировали упыри, и, наверное, успел увидеть, как его мучители отправляются в преисподнюю, на его месте меня бы это порадовало». Пират развернул окровавленную тряпку, скрывавшую его левую руку, и на пол упали отрубленные пальцы. Чей-то клинок наполовину разрубил ладони этого человека, заодно смахнув с нее три из пяти выступающих деталей. И было это, может, и незадолго до того, как я очнулся, но явно не пару минут назад. Однако беглый пленник полил их содержимым одной из бутылочек, которым так стремился умирающий юноша, и обрубки приросли на место, как ни в чем не бывало. «Ах ты ж, тухлая каракатица, жжется! Эти уроды туда обезболивающих компонентов пожалели, или специально добавить забыли!» Комментарии пирата были не слишком цензурными, но более чем уместными. Чудодейственный препарат, может, и заставлял смыкаться из мое тело тут и там неглубокие ранки. Однако там где-то субстанция касалась кожи, словно вспыхивало невидимое пламя, от которого зубы сжимались до хруста, а глаза лезли на лоб. К счастью, неприятные ощущения держались не слишком долго, секунды три, после чего пропадали без следа. Но каждую новую порцию на ладонь приходилось выливать натухальным образом, пересиливая себя. «Главное, что лечит. А таких зелий тут остался целый десяток. Все же мои целительские силы отнюдь не бесконечны, и за сегодняшний день я их использовал больше, чем за последние полгода до попадания в плен», откликнулся инквизитор, наклоняясь над одним из убитых мной латников, чтобы содрать с него шлем лишь немного запачкана, натекшие из глазницы кровью, и доспехи теперь есть на всех. Мне ваши человеческие латыни по росту будут, да и сталь дрянная, пусть и блестит благодаря какому-то лаку, пробурчал гном, роняя на пол один опустевший флакон из-под зелья и тенясь за следующим». «Чтобы попасть к темницам, нам надо найти путь дальше вниз и держаться ближе к центру, где лифтовый колодец расположен, но к самим подъемникам соваться нельзя, дух, который там всем командует, нас мигом заметит и скрутит в бараний рог, да и реамцев будет больше, намного больше». «Конечно, больше», — согласился с ним инквизитор, теперь стягивающий с выбранного им мертвеца наручи, мешающий содрать сам доспех. Явнисто спускаться устал, а уж переться на верхние этажи иначе, как при помощи одного из магических подъемников, решительно не согласен. А уж о том, чтобы каждый день и несколько раз туда-сюда бегать, даже и подумать боюсь». «Значит, будем бить ноги на лестницах, которые сначала придется найти», — констатировал я, поднимая с пола щит одного из латников. И надраенная до блеска металлическая пластина оказалась весьма тяжелой, а уж сколько латы весят, и представить страшно. Мне в них хорошо, если удастся сотню метров пройти, прежде чем надо будет остановиться и перевести дух». «Эй, уважаемый Магмобород, не пытайся эти железяки на себя напяливать, все равно тут нет твоего размера. Как думаете, удастся нам проскользнуть мимо рямцев без драки, если мы замаскируемся под трех стражей башни, тащащих на какой-нибудь алтарь двух избитых и упирающихся рабов?»